Глава двенадцатая Читая письмо от Годдарда, я офигевал, причем сильно. Во-первых, это была наша первая официальная переписка по типу «отец-сын», и она не была похожа на нормальную. Старик, как всегда, сделал все в своем стиле. Письмо, которое пришло на почту, полностью касалось Ларика. Он мне по пунктам отчитался за его поведение, рацион и просто повседневную жизнь. Написал, чем тот питается, что любит, а что не приемлет. Про лимоны мне уже было известно. А вот про то, что он сожрал два килограмма киви, после которых чихал целый день, я не знал. Что ж, если будет плохо себя вести, можно наказать его методом киви. Затем он написал, как изменился Ларик и что он думает о нем. «Мать моя, кодекс». Я в жизни не слышал, чтобы Генри хоть кого-то так хвалил, кроме своих армейцев из железного корпуса. Хотя могу добавить, что все похвалы там заслуженные. Железный корпус — это люди, которые жили только одной войной. Им ничего не нужно мне ничего не интересно. Каждый день они проводили в изнурительных тренировках, улучшая свое мастерство. А когда у них было больше свободного времени, их отправляли в разные маленькие страны, где возникали локальные конфликты. Там они воевали за правильную сторону, а иногда и вообще против всех. Помню случай, когда они высадились на африканский континент и провели там две недели. Это привело к тому, что два небольших государства подписали больше 20 мирных и союзнических соглашений. А они, между прочим, воевали между собой с некоторой периодичностью почти 90 лет. В общем, Годдард посчитал нужным отчитаться мне по полной приемном сыне. По правде, когда я увидел полное описание, что он делает для Ларика, то ужаснулся, как бы он мне потом счет не выставил. Ларик сейчас, кажется, живет лучше, чем я. По крайней мере, одежда у него на вид простая, но шита лучшими портными пруссии. Они даже тут сошлись во мнении и любви к простоте. Ларик всегда, сколько его помню, не парился, что ему носить. Мог надеть, наверное, даже мешок на себя и умчаться по делам. Годдар тоже не любил пеструю и такую модную одежду, носил всегда строгую и простую, глядя на которую не скажешь, что она дорогая. Вот только шили ее всегда лучшие портные за немалые деньги. Перечитав письмо в третий раз, я быстро состряпал ему ответ. В конце пожелал удачи в его военной кампании, которая, как я уверен, скоро начнется. Главное, чтобы он Ларика там, блин, не сломал, а то потом придется чинить половину мира. Уже хотел был отправить ему ответ, но завис и задумался. Все-таки стоит помочь ему немного. По-быстрому дал описание Беллы и сообщил, что если он вдруг ее встретит, то сразу нужно крикнуть кодовое слово «Сандер хочет поговорить». Надеюсь, это ее остановит, если вдруг на нее нападут или как-то заденут. Это все, что я успел сделать. Это все потому, что нужно лететь на остров-тюрьму и успокаивать цесаревну. Как бы мне ее там не прибить, дай мне сил, Кодекс. Эта дура, а других слов у меня просто нет, не хочет уходить оттуда. И ладно, если бы я не распечатал там все. Но сейчас, если ей удастся пройти, то секреты этого места станут уже не такими и большими секретами. Все, что я сделал, перед своим выходом, проведал Тоху и поцеловал Анну. Катя, увы, еще не вернулась из разлома. Полагаю, она там. Надолго. Это я понял, когда набрал архипа и спросил, какие сейчас разломы записаны за ней. По всей видимости, моя вторая жена решила внести и свой вклад в общее дело галактионовых. Я ее посвятил в тайну горы, и теперь она понимает, какие там склады оружия и сколько его делают прямо сейчас. Она, кстати, сказала, что раздобудет еще чертежей, после того, как подключит своего отца, хотя я и не сразу об этом сказала. Первыми словами было, что она смотается к отцу и возьмет из семейных хранилищ все, что нужно. Но тут уже я запретил ей так сделать. Она теперь моя семья, и негоже так поступать с отцом и его родом. Что он тогда подумает про меня и вообще? Слишком, наверное, я горный. Но и Катя, зная ее характер, было не переубедить, а потому сошлись на том, что она достанет их. Но ничего без спросу брать не будет. Я уже сообщил Кренделю, что работа у них немного прибавится. Кстати, Северное Королевство прислало мне новый заказ, которым хочет купить у меня партию из 12 тысяч мечей, которые сделаны из нужного им сплава. Оказалось, что у нас их просто нет. Мои мастера делали сейчас другую модель, и пришлось срочно переключаться, а еще проводить наборы в команду опытных кузнецов. «Вы готовы?» — подошел ко мне Москаленко и открыл дверь. А то ты уже минуты две стоишь перед дверью. Завис, как всегда. Я не стал оправдываться. Ты мне лучше скажи, как там дела? Волк сказал, что можно не спешить. Дал он мне ответ. Сказал, что Ольга сама зайти туда не может, поэтому, скорее всего, захочет с тобой встретиться. Без тебя и ходу нет. Так что, если не хотите прямо сейчас это решать, лучше убраться подальше. К примеру, Волк напомнил о планировании нашей операции возле Хабаровска. Понял. Летим туда. Волк, конечно, молодец. После того, как я сказал, хоть отпинать ее, но не пускать, он сразу успокоился. Ведь он боялся применять силу, чтобы у меня не было проблем. Конечно, она сильнее его, но и мы не лыком шиты. У нас на такие случаи уже есть своя методика. Однако Ольга, хоть и иногда истеричная, но не дура, поняла, что без моего присутствия никуда она не попадет. Так что ей просто необходимо встретиться со мной. Что ж, удачи. Может, немного успокоиться к тому времени. Нельзя же особо императорской кровью ремнем по жопе отходить. Ведь нельзя же. А вот с Хабаровском все печально. Я планировал еще несколько дней назад туда ворваться. И недалеко от границы зайти врагу в спину. Но сейчас не выйдет. Морозовская армия оттеснила врага достаточно далеко. И теперь в спину заходить будет глупо и самоубийственно. Придется придумать другой план, но он почти созрел в моей голове. Где-то в горах Тибета. Мастер Гуцьян уже ничего не понимал, как и не понимали другие эмиссары. «Держите его, чертовы срезни! орал один из приспешников в черном балахоне. «Какого лешего вы не можете сдержать этого тупого овоща?» «Пустите! Я должен быть наказан! Госпожа меня не простила!» пытался вырваться из оков Бордон. Мастер Гуциан, конечно, не мог пропустить таких слов мимо ушей и тут же убил нерадивого подчиненного. Хотя он и был согласен, что Бордон уже овощ, целый, сука, кабачок. Но пропустить такие высказывания в сторону эмиссаров не мог. «Следите за своим языком!» — рявкнул раздраженный мастер. «Слушаемся!» — отозвались остальные люди. «Овощ!» Именно это слово крутилось в голове мастера, и ему хотелось прибить Бордона своими руками. Это создание с большой натяжкой можно было назвать великим эмиссаром. Все, что он делал, это рыдал, как цепливая девка, и гадил под себя. Даже чтобы отвести его на очередные процедуры, приходилось крепко связывать. И... «О, неназываемый, это легко получалось». «Ой, или лучше сказать, оно, даже постоять за себя не могло». От этого мастеру становилось немного страшно. Гуцян был уверен, что охотник пока еще не приближался к Бордону, как и тот к тому. А из этого выходит закономерный вопрос, что с ним, черт побери, случилось? Какое существо с такой невообразимой силой он постричал, что превратился в сопливый овощ? И сколько в этом мире еще таких? Следующие мысли, что посетили его голову, могли бы стоить этой самой головы. Мастер Гуцян знал, что неназываемый во всей Вселенной не самый опасный противник, И, в сущности, посильнее. Правда, в слух, это было запрещено говорить, и даже за такие мысли можно умереть на месте. Однако последние события очень сильно заставили его усомниться во всем, что он делает. Какой смысл во всей их идеологии, когда все эмиссары боятся одного охотника? А Бордон, которого, по идее, должен бояться охотник, разумом погибает, не пойми от чего. За это время, как его вывезли из Австралии, Мастер провел более 20 разных ритуалов и потратил невообразимое количество людских жизней и своих сил, чтобы попытаться исправить его состояние. Все было зря. Он советовался с другими, но это тоже не дало своих плодов. Никто ничего не знал, и все лишь разводили руками. А Европа так вообще ушла в запой, что не свойственно таким великим личностям. После нескольких вызовов остальные тоже перестали отвечать. Как он понял, это связано с тем, что совсем скоро нужно будет сообщить их господину об успехах Бордена, и все дружно решили сбросить это на гу. От этого у него начинала болеть голова, он злился и плохо соображал. Правда, это не помешало ему понять, какой из этой ситуации выход. А он на данном этапе единственный, который подходит для него — перерождение. Ритуал у него уже есть. Нет только 30 тысяч душ, которые нужно зарезать ритуальными клинками в течение 12 часов. Конечно, мастер Гу не сможет сохранить свою силу, лишь ту, которую имеет его душа. И память тоже не получится забрать с собой после этого ритуала. Если он правильно все рассчитал, то память вернется лишь к 50 годам и в другом мире. Не факт, правда, что он доживет до такого возраста. Но этот ритуал, который ему удалось найти у одной очень старинной и уважаемой китайской семьи, Которая берет свое начало от двух мироходцев, что решили осесть на этой планете, сможет убрать даже печать неназываемого. По факту он попросит у темной богини скрыть его и заплатить любую цену, которую она потребует. Лучше уж так, чему его душу сожрет неназываемый. Эх, обидно было мастеру, столько работы и все коту под хвост. А еще ему было стыдно за то видео, которое он послал охотнику. Послал, облажался и самоубился. Вот как это выглядит со стороны. Ладно, нет у него времени смотреть на пускающего слюни овоща. Нужно было готовиться и вызывать темную. Ольга конкретно меня достала. Она сказала, что поселится у меня в имении и будет ждать, пока я не вернусь домой. Мне это не понравилось, и я решил все-таки залететь в ковчег. У меня возникло ощущение, что она, чем дальше, тем сильнее, перестает дружить с головой. Об этом я и не приминул ей сказать при встрече, а она в ответ попыталась на меня напасть. Но стоило только напомнить цесаревне, что я могу посадить ее в темницу, как она сразу смутилась. Кажется, ее девичья фантазия нарисовала не то, что я имел в виду. Она даже забыла, что по факту я не могу этого сделать, так как она выше меня по происхождению. Но если учитывать, что я галактионов, думаю, они не такое делали в прошлом. Разобрался я с Ольгой, наверное, за часа два. И то, когда сказала Ресу и Гермесу, что я объявляю о выходе своего баронства из состава империи. Тогда они переглянулись между собой, отошли в сторонку, и, как они думали, незаметно набрали Лизу. После чего сопротивляющаяся Оля была запакована своими же охранниками и вывезена с острова. «Саша, не горячись», — тут же набрала меня Лиза. «Я не знала, что она направилась к тебе». «А вот и буду», — продолжал ломать я комедию. «Это что еще за дела? Я работу свою выполнил и заслужил этот остров. И что вижу? Попрошайку, блин. Отдай тюрьму. Ну, пожалуйста, отдай!» «Саш, прошу, не начинай. Мне самой стыдно за ее поступок. И охрана тоже сегодня выслушала от меня, что вовремя не должила. Видно, что Лизе не нравилась эта ситуация. Лиза, ты же понимаешь, я не мальчик на побегушках, которого можно дергать, когда захочется. А меня сюда именно надернули, отвлекая от планирования, между прочим, войны. Я должен был уже сегодня отправиться штурмовать китайскую столицу. — Саша, я возмещу. Ты же знаешь... — Стоп. Что? — кажется, до нее дошло то, что я только что сказал. — Уже ничего. Теперь придется менять свои грандиозные планы. — Ладно, я побежал, и прошу тебя, держи ее в руках. Мне кажется, она стала путать реальности. Дальше я не стал слушать, что она хотела сказать, и оборвал связь. Уверен, она сейчас пойдет смотреть, что там в столице, и поднимет на уши всех своих избэшников, чтобы мониторить ситуацию. А я, кстати, и правда думал забежать в столицу драконов на огонек, но без армии. Там у них какой-то праздник в честь императора. Было бы отлично его сорвать и показать Сигил в Галактионовых в небесах. Думаю, императору это понравилось бы. Но вместо этого приходится пересматривать свои планы, и, пожалуй, находясь здесь, я знаю, куда отправлюсь, Это будет, может, не такой серьезный удар по врагу, но очень правильный по репутации, и он будет человечным, что ли. Как только вернусь домой, так сразу и начну строить планы. Но сначала проверю Ронана и его брата. С момента разговора с Лизой прошло три дня, и я могу сказать, что полностью готов к новым свершениям или же новым смертельным авантюрам, смотря с какой стороны посмотреть. Стою в своем кабинете и наблюдаю, как мои люди готовятся и грузятся по машинам и загружают туда оборудование. А его нам уже много нужно, как и людей. В общей сложности эта операция должна занять у нас не больше недели. А вот по сложности я не уверен, что мы делали раньше что-то настолько безумное. И если хоть что-то пойдет не так, то мне придется очень сильно экспериментировать на ходу. Когда Анна узнала, что я запланировал, Кажется, у нее начал дергаться глаз. Но это нормально, когда тебе сообщают о штурме одного из самых охраняемых мест в Китае, а именно темницы павшего дракона. Да-да, это именно тюрьма, и находится она в таких глубоких дебрях, что туда долететь — это настоящая авантюра. Вблизи этой тюрьмы нет ничего напоминающего поселения или, скажем, города. Она специально находится за непроходимыми болотами и лесами. Эта тюрьма — целая легенда, и когда я решил, что хочу штурмовать самую большую их тюрьму, то даже сеть мне выдала ее местонахождение. То есть это не было великой тайной, настолько они уверены в себе, что даже не стали ничего скрывать. Из сети я почерпнул много разных данных и хорошо понимаю, что для многих, кто пытался сделать такое до меня, эти места стали последним их пристанищем, Но вот в себе я уверен и думаю, что и императора ждет большой сюрприз, но дело даже не в нем. Я как-то подумал, сидя у себя в тюрьме, что если у нас она есть, то должна быть и у Китая. А если это так, там могут содержаться пленные. Позвонил Балконскому, и когда он мне сказал, сколько хороших людей попало к китайцам в плен, причем не всегда это были военные, то я несколько прифигел. Китай и мирняк брал, и ничего не боялся. Тогда я и решил, что нужно вытащить своих сограждан. Хорошо, что там есть аэродром, на котором находится сейчас много китайских самолетов. И я очень надеюсь, что все они рабочие. Погрузились в транспорт и доехали до нашего аэродрома. А там в дело вступили новые разработки, которые назывались «ОКНБ», что означает «охренительно классный навесной багажник». Я подумал, что раз можно прикрепить буревестник, то почему нельзя придумать специальные контейнеры, в которых можно закрепить груз и людей. Их можно легко десантировать на вражеской территории, а Крендель название придумал. Я подумал, а мои люди сделали, и очень быстро. Чем предоставил возможность сотне бойцов и любопытному затупку отправиться в это веселое путешествие. Меня, кстати, как волка и бурбулиса посадили не в контейнер, а в пассажирский отсек, хотя и другим предлагали, но не все согласились. Например, несколько наших командиров сказали, что будут со своими отрядами. Волк тогда чуть люк у самолета не сломал, так хотел выпрыгнуть. Пришлось его успокоить, что он нужнее здесь. Так он хоть сможет нормально командовать. И вот на этой веселой ноте две эскадрильи Валькирии взлетели и полетели вглубь китайских земель. Думаю, там будет весело. Императорский дворец. Как же Елизавета радовалась, когда поняла, что Александр ее таким образом просто обманул или подколол. Он не отправился на самоубийство, чтобы штурмовать в одиночку столицу. А ведь она тогда всех на уши подняла и раздала десятки приказов проследить за ним. Она даже была готова ему сделать один или несколько подарков, которые раньше принадлежали Галактиону. Лиза уже поняла, где находятся точки его интереса. И сейчас специальные люди поднимали все доступные архивы, чтобы найти, чем еще владели Галактионовы. А когда находили, то переводили эти структуры из государственного обеспечения или выкупали у других аристократов. С аристократами было проще всего. Как оказалось, они сами не против избавиться от такого груза. Ведь все уже знают, какой у Саши нрав. Но боялись сами его набрать и сказать, что владеют тем, кто раньше принадлежало его роду. Она этим, конечно, воспользовалась и приготовила уже большой пакет подарков, которые будет постепенно выдавать за заслуги. Тяжело было с ним. Титулы ему не нужны, в земли тоже. «Ваше Величество, это не ошибка», — сообщил ей координатор штаба. «Галактионовские истребители, правда, сейчас ведут воздушный бой на границе с Китаем». «Твою мать!» — выругалась женщина. «Поднимайте нашу авиацию». Не знаю, что барон на этот раз придумал, но точно уверена, что он находится в кабине ведущей авиагруппы. А ведь Елизавета совсем недавно научилась спокойно реагировать на поступки Галактионова. И тут он взял и полез в пасть дракону. Снова. Ведь, зная Александра, он обязательно что-то придумал. Вот только что именно? И как это повлияет на геополитическую обстановку? Елизавета Петровна с ужасом заметила, что у нее начал непроизвольно дергаться левый глаз.